2. Свершившееся пророчество. малого 5 часов, если принимать за эталон времени показания тех часов, что носил на руке Андрей. Предположение же о том, сколько часов прошло за это время в мире, находящемся за брезентовым пологом палатки, не брался судить никто. Ни специалисты из статуса, знавшие о природе запредельной реальности и ее феноменологических проявлениях больше, чем кто-либо другой из присутствующих, ни солдаты из отряда «Рута», для которых существование в условиях неопределенности времени стало уже почти привычно. Когда ветер перестал завывать, словно бешеный рекин, Рут подошел к выходу и, выдернул шнуровку, оттянул в сторону полог закрывающий вход в палатку. С тихим шелестом посыпался наметенный снаружи песок. «Придется поработать», — сказал Рут, обращаясь к своим солдатам. Двое бывших гвардейцев взяли саперные лопатки и принялись разгребать кучу песка, закрывавшую выход из палатки. Остальные, не дожидаясь приказа, стали собирать вещи. Вскоре багровые отцветы вечерних сумерек, накрывших кедлмарт, вместе с пространственным коконом, возвестили о том, что выход из палатки свободен. Выбравшись наружу, солдаты быстро закончили последнее приготовление к дальнему переходу. Шнуровка на ботинках была заново перетянута, лямки рюкзаков подогнаны так, чтобы груз равномерно распределялся по спине, оружие проверено и перезаряжено. Несколько человек сбегали за ближайший бархан, чтобы завершить там все необходимые формальности, связанные с особенностями человеческой физиологии. Дейл по привычке мысленно окликнул напарника Андрей. Не получив ответа, он подозвал его к себе коротким взмахом руки. «Что это за мелодию напевает Шагади?» – спросил он, когда Дейл подошел к нему достаточно близко для того, чтобы никто другой не слышал их разговора. Слегка наклонив голову к плечу, Дейл прислушался к тому, что Тони громко, без слов напевал Шагади, перебирая затворный механизм Байзона. «Он жутко фальшивец!» сказал дел переведя взгляд на Андрея. «Но, если я не ошибаюсь, это... «Лоу-мит-эндер». «Твои штучки?» недобро прищурился Андрей. Снова решил дискотеку устроить. «При здесь я?» Дэл, казалось, был возмущен и совершенно искренен. «Я такой же телепат, как и ты. Без усилителя ни на что не способен». Андрей окинул взглядом всех членов своего отряда. Среди них было двое телепатов, Лайза и миис Но способности Лайзы было явно недостаточно для того, чтобы без помощи вспомогательной аппаратуры заставить кого-либо петь незнакомую ему песню. А миис миис конечно, была способна на такое. И, кроме того, подобная шутка была вполне в ее духе. Но вот Элвиса Пресли она никогда прежде не слышала. А Шагади, между тем, собрал пулемет. Положил его на плечо и, подмигнув Джеми, едва ли не во весь голос, только опять-таки без слов, затянул бессмертный хит Пресли. «Шагоди!» – по-командирски рявкнул Андрей. Сдрогнув от неожиданности, сержант оборвал свой вокализ и удивленно посмотрел на лейтенанта. «Ты э, что за песню поешь?» – выдавив из себя улыбку, поинтересовался Андрей. «Не знаю». Смущенно пожал плечами Шагоди. Просто вспомнилась вдруг. Красивая мелодия. Мы ее в статусе слышали, ответил за Шагоди Лантер. Когда я в твое отсутствие экспериментировал с информационным экраном, то случайно нажал не на ту клавишу. В комнате вдруг появился мужик в темных очках и с гитарой и запел. О, точно! Радостно хлопнул себя ладонью по бедру Шагоди. О, он еще на фантома был похож. Рука с Сквозь него свободно проходило. Трехмерное телевидение, объяснил Гицеркус. Я как раз в это время зашел к вам в комнату. Показывали шанхайский концерт Пресли. Извини, похлопал Дейла по плечу андрей Я был неправ. Нам следует больше доверять друг другу. Напарник усмехнулся в ответ Дейл. Честно признаться, мне порой тебя не хватает. Посмотрев в глаза Дейлу, Немного смущенно произнес Андрей. «Я испытываю те же самые чувства, приятель», — ответил Дэйл. «Хотя между нами порой случались конфликты, но все равно, следует признать, мы неплохо дополняли друг друга». «Слушай, Рут», — Шагоди обратился к приятелю, как бы между прочим, на... расправляя на плече лям лямку рюкзака. «А почему у вас нет транспорта? Ты же говорил, что с машинами проблем нет». «Я говорил о том, что машин у нас достаточное количество», – уточнил Рут. «А разве это не одно и то же?» «Сейчас уже нет», – покачал головой Рут. «Мы пришли к выводу, что, когда нет необходимости перевозить большие партии груза или людей на значительное расстояние, гораздо удобнее передвигаться на своих двоих. Во-первых, в условиях запредельной реальности различные узлы машины часто выходят из строя, Так что ремонт порой занимает куда больше времени, нежели сама по себе дорога. Во-вторых, передвигаясь на машине, трудно выбирать нужное направление. По-видимому, скорость в значительной степени нивелирует интуитивное чувство направления, присущее большинству людей. но ну, а в-третьих, на машине куда проще угодить в какую-нибудь ловушку. Гефар рассказывал, что вы в конце концов тоже бросили вашу машину. Ну и куда же мы идем? — спросил Рута Дейл. — Видите на горизонте вешку? Вытянув руку, Рут указал направление. — До нее местность безопасная. Мы проверяли ее сотни раз. А если какой-нибудь зверь ну притаился за барханами, то Лысая повестит нас об этом заранее. — Надо же! Наклонившись, Андрей провел ладонью по большой лобастой голове лысова Оказывается, даже из общения с рекинами можно извлечь пользу. «Вот только не все они относятся к людям с таким же добродушием, как лысый», — сказал гробтик. «Майор Алекс говорит, что после того, как мы обоснуемся на новом месте, нужно будет устроить питомник по разведению и дрессировке рекинов». До вешки, указанной рутом, отряд добрался примерно за полчаса. Расстояние было не таким уж большим, но идти по сыпучему песку, когда кажется, что почва постоянно ускользает из-под ног, оказалось не так просто». Солдаты Рута имели опыт передвижения по пескам пустыни, а вот команде, недавно прибывшей из статуса, приходилось туго. То и дело кто-нибудь из них останавливался, чтобы вытереть рукавом взмокшее лицо или приложиться к фляге с теплой, почти не утоляющей жажду водой. Возле вешки Рут остановился и знаком приказал остальным оставаться на своих местах. «Далеко еще?» – тяжело переведя дух спросил Кадиш. «Забудь это слово», — ответил ему Гробтик. «Далеко, близко. Какая разница? Главное, выбраться побыстрее и выбрать нужное направление». «По-моему, нам туда», — указала рукой в сторону горизонта Миис. «Ты же ни разу не была в цитадели», — с сомнением посмотрел на нее Дейл. «Откуда тебе знать, в какую сторону идти?» «Ну, мне просто так кажется», — обиженно дернула плечом Миис. «Все верно», — сказал Рут. «Мне тоже кажется, что нам нужно идти именно в том направлении, куда указала МИИС». «Что значит кажется?» — недовольно буркнул Шагади. «А наверняка ты сказать не можешь?» «Не волнуйся», — улыбнулся в ответ ему Рут. «Рано или поздно мы доберемся до места». Рут расстегнул подсумок, висевший у него на поясе, и достал из него с десяток больших гаек, привязанных к к 30-сантиметровым отрезкам бинта. «Теперь будьте внимательны», – сказал он, обращаясь главным образом к тем, кто прибыл вместе с лейтенантом Абстрактом. «Я указываю направление, и все мы четко следуем ему. Движение начинаем только по моей команде». Размахнувшись, руд кинул первую гайку. Взмахнув белым хвостом из бинта, гайка пролетела метров пятьдесят и упала, зарывшись в песок. «Видел?» спросил руд у рядового Ддзееннака. солдат быстро сглотнул, дернул подбородком и торопливо кивнул: «Давай « Давай скомандовал руд. Денак медленно двинулся вперед, ступая так осторожно, словношёл не по песку, а по канату, натянутому над пропастью. Следом за ним двинулся гробтик, держа за ошейник лысова. А что может случиться, если шагнуть в сторону? — шепотом спросил у Рута Фаунг. — Не знаю, — ответил сержант, — но проверять не советую. Фаунг торопливо кивнул и пошел по уже протоптанной тропинке. — Где ты научился этому способу проверять безопасность пути? — спросил, подойдя к Руту Андрей. — майора Алекса, — ответил сержант. — А в чем проблема? — «М -м, Все нормально, — махнул рукой Андрей. — Просто я читал о нем когда-то, но даже не предполагал, что его можно использовать в реальной ситуации. «Так у нас же запредельная реальность», — вполне серьезно ответил Рут. «Здесь и не такие номера проходят». Три броска получились у Рута отлично. Пролетев положенное им расстояние, гайки падали на песок, и солдаты спокойно проходили отмеренный ими путь. Но вот четвертый раз, когда брошенная Рутом гайка взлетев в воздух, только еще набирала высоту, — Из песка выскользнули три длинных нити красного цвета, каждая толщиной в палец. Одна из нитей на лету подцепила бинт, к которому была привязана гайка, и снова скрылась в песке, увлекая добычу следом за собой. «Вот это да!» — стянув с головы кепи, Кадиш озадаченно почесал затылок. «Это еще что такое?» «Усовертка», — ответил руд и с досадой добавил, — Придется теперь делать крюк, чтобы обойти разрытый ею песок. — А что она собой представляет, это усовертка? — поинтересовался у сержанта Гитцеркус. — А кто ее знает? — пожал плечами Рут. — Мы только усы ее и видим. — откуда названия такие? — псевдобык, усовертка, — спросил Андрей. — Как-то очень уж не по-кидалмарски они звучат. «Название для всех этих тварей придумывает по большей части майор Алекс», — объяснил Рут. «Хотя к некоторым из них имена сами собой пристают. Например, водятся здесь у нас озрики и тентаклисы. Озрики симпатичные, такие комочки белой шерсти, но только протяни к ним руку, тут же ужалят. А тентаклисы хуже рекинов. Ни одной машине прохода не дают. остановишь без, Оставишь без присмотра, так всю резину с колес сгрызут». Рут бросил новую гайку и, повернув в сторону, отряд двинулся в обход гнездовья у Савертки. Э, «Вообще-то погода сегодня хорошая», — посмотрев на серый купол пространственного кокона, укрывшего дождь, авторитетно заявил Гробтик. «Если ничего не случится, то через час-полтора стены цитадели увидим». «Послушай, Рут», — окликнул сержант Лантер, — «ты у нас лучше всех книгу Эйнолан знаешь». — Можешь по памяти процитировать, что в ней говорится о пришельцах из пустоты? — С чего это тебя вдруг на философию потянуло? — поинтересовался Кадиш. — Есть кое-какие соображения, — солидно ответил Лантер. И после того, как рухнет пирамида, возведенная на крови людской и простоявшая семьдесят пять лет, вступая в битву с непознанным, те, чьи души и сердца останутся чистыми... В такт размеренным шагам начал цитировать священную книгу Кедлмара «Сержант Руд». «И шесть человек, пришедшие из пустоты, станут в один ряд с сынами Кедлмара для того, чтобы остановить великий хаос». «Хм...» Лантер задумчиво провел ногтями по чисто выбритой щеке. «Это наводит меня на очень интересное размышление». «Ну так поделись с нами». — предложил Рут. — грот сказал, что нас можно было принять за тех, кто пришел из пустоты, — начал Лантер. — Конечно, — согласился с ним Рут. — Вы же возникли буквально из воздуха. — Шесть человек, пришедшие из пустоты, станут в один ряд с сынами Кедлмара. Лантер повторил слова из книги Эйналан, процитированные Рутом. Это значит, что те, кого называют пришедшими из пустоты, родились не в Кедалмаре. Следовательно, меня, Кадиша, Шагади и Джеми к ним отнести нельзя. Остается ровно шесть человек. «Ошибаешься!» — крикнула Миис. «Я тоже родилась в Кедалмаре». «Но в статусе ты получила новое тело», — попытался возразить ей Лантер. «Я Кедалмарка» решительно заявила МИИС. «Хотел бы я посмотреть на того, кто решится ей возразить», — хохотнул Гробтик. «Ну, в таком случае я могу предложить вам еще одну кандидатуру», — вступил в разговор дел «Вы забыли об Алексее Александровиче, о майоре Алексе. Он ведь родился не в Кедлмаре. А в пророчестве ничего не сказано насчет того, что все шестеро должны явиться в Кедлмар одновременно». «Верно!» – подумав, согласился с ним Рут. «Получается, что пророчество исполнилось!» «Да бросьте вы дурака валять, ребята!» – недовольно поморщился Андрей. «К любому пророчеству можно запросто притянуть за уши факты, не имеющие к нему никакого отношения!» «Кто тебе об этом сказал?» «Как-то очень недоверчиво, если не сказать более подозрительно, посмотрела на Андрея Лайза». «Об этом не говорит мой жизненный опыт и здравый смысл», — ответил Андрей. «По-моему, ты недооцениваешь значение мудрости древних», — обратился к Андрею Гитцеркус. «Скажем так, я не хочу его переоценивать». Андрей уже начал жалеть, что позволил втянуть себя в этот спор. Без, позди... без поддержки Дейла он чувствовал себя весьма неустойчиво на скользкой почве мистики, замешанной на теологии. «Между прочим, основываясь на материалах книги Эйнолан, работники исследовательского центра в Гиблом-Бару смогли открыть проход в запредельную реальность», — заметил Фаунг. «Я бы не стал относить это к числу величайших достижений кедлмарских ученых», — парировал Андрей. «Кстати, Рут, раз уж ты у нас специалист по текстам Эйнолан, не напомнишь, что должно произойти после появления пришельцев из пустоты?» На какое-то время руд задумался, и только бросив очередную гайку, он ответил. Книга Эйналан предлагает несколько в равной степени невероятных вариантов развития событий. Если не принимать в расчет те, что предвещают скорый конец света, то оставшийся гласит, что один из тех, кто пришел из пустоты, должен написать новую главу в книге Эйналан. «Давайте на этом варианте и остановимся», — неожиданно для всех предложил Джеми. «Мне кажется, что он устраивает в равной мере всех». «Я думаю, что это будешь ты», — услышал Андрей, обращенный к нему мысленный голос Мейс. «Кем буду я?» «Тем, кто напишет новую главу книги пророчеств». «Ну уж нет» скорее этим человеком станет алексей александрович «Им будешь ты уверенно заявила миис чего бы вдруг усмехнулся андрей я даже научную статью не могу написать так чтоб всем было понятно для того и книга пророчеств чтобы побольше тумана напустить резона возразила миссис «Нет, это не по мне я так хочу ну и что с того удивился андрей а то, что ты обещал всегда быть к моим услугам и во всем мне повиноваться. Напомнила Меис. Когда? Всего несколько часов назад. Когда мы сидели в палатке. Забыл? Ну, я не совсем это имел в виду, смущенно признался Андрей. А это уж твое дело, что ты имел в виду, по-деловому рассудила Меис. Но за свои слова, дорогой мой, отвечать нужно. джак Андрей обернулся, когда его тронул за плечо Кадиш. «Ты знаешь, Джак?» Доверительным тоном сообщил ему Кадиш. «Я понял, в чем заключается смысл жизни». «Серьезно?» Андрей кинул Кадиша озабоченным взглядом. Никогда прежде подрывник не разговаривал с ним на подобные темы. «Точно, Джак!» Радостно улыбнулся Кадиш. «Я все понял. Все дело в том...» чтобы обмануть смерть. Ну, если ты о бессмертии, которое обещает запредельная реальность... не да нет же, Джак! Поморщившись, отмахнулся Кадиш. Когда придет наше время, все мы превратимся в корм для червей. Но до тех пор мы должны жить так, словно мы бессмертны. Нахально хлеща смерть по щекам, когда она подходит слишком близко. «А если она ответит?» спросил Андрей. «Ну тогда уворачивайся!» ответил Кадиш. «А не сумел увернуться? Ну, утешься тем, что прожил свою жизнь. Хорошо!» «Ты доволен своей жизнью?» удивленно посмотрел на Кадиша Андрей. «А я разве уже собрался умирать?» хитро улыбнулся солдат. «Я еще рассчитываю пожить и увидеть в этой жизни что-то такое, о чем внуки будут просить меня рассказывать снова и снова». — Расскажи им о статусе, — посоветовал Андрей. — Нет, — покачал головой Кадиш. — Если у меня будут внуки, то они и сами смогут увидеть статус. — А вот о запредельной реальности я им непременно расскажу. Дети любят страшные сказки с хорошим концом. — Ты уверен, что конец будет хорошим? — спросил Андрей. — А покажи мне того, кто в этом сомневается. Ответил ему Кадиш. «Ну, что я говорил?» Радостно закричал Гробтик, указывая рукой в ту сторону, где на горизонте появились стены Саббатской цитадели. «Дошли все-таки!» «Все-таки дошли!» Едва слышно повторил следом за ним Андрей. «Дошли!» Посмотрел на него, как будто случайно оказавшийся рядом Дейл. Андрей ничего не ответил. «Впереди у них был бесконечно долгий день» заполненный серыми сумерками? Или это был вечер, за которым последует ночь? Как долго она продлится? И многим ли удастся увидеть рассвет? Нет ответа. <музыка> Читал Дим Димыч. 2009 год конец